Глава двадцать вторая За все лето я ни разу не виделась с кузинами в Дингли-Белл. Двадцатидвухлетняя Лидия отправилась в путешествие по Европе, чтобы убедиться в том, что с англичанами никто не сравнится. Посетив Париж, Рим, Флоренцию, Венецию и Женеву, она нашла парижан вульгарными, итальянцев грязнулями, а швейцарцев занудами. В конце концов, на английской набережной в Ницце она познакомилась с сэром Эдвардом Хоуитом, и уже велись разговоры об их помолвке. Эн аскандалилась, появившись с Кенотом Эшли в Брайтоне и выйдя с ним на сцену. Все эти слухи мне приносила миссис Картер, которая узнавала их от тётушки Дженнет, а позже Эн сама их подтвердила. Но сначала она поздравила меня с книгой, которую мы недавно издали вторым тиражом. Осведомилась, много ли я заработала, а потом поинтересовалась, предполагаю ли я стать знаменитой и как к этому относятся мои родители. У неё была манера засыпать вас вопросами, то и дело передвигая окружающие предметы с места на место, так что в конце концов вы сдавались и начинали отвечать на её вопросы что попало. Я. Я стану миллиардером, выкуплю издательство Кинг и компании и заставлю всех писателей сочинять детские истории только с счастливым концом. А вы-то сами говорят, стали актрисой. Н. Хи-хи-хи. Новость уже разлетелась. Обожаю переодеваться и гримироваться. Волнуешься, когда стоишь за кулисами, когда вот-вот поднимется занавес, а аплодисменты это так будоражит. Как замечательно быть частью труппы. Кеннет был так красив в роли короля Арагона, хотя сама пьеса глупая. Я играла глухонемую. Лидия перестала со мной разговаривать, а мама видеть меня не желает. Все это казалось ей забавной игрой. Я... «Так вы скоро поженитесь?» «Энн...» «Кеннаджи беден, как церковная крыса. Мы сможем пожениться, только когда у меня будет приданное не меньше десяти тысяч фунтов, если, конечно, папа мне его выделит. Мне нужно две тысячи фунтов в год, экипаж...» а значит, конюшня, кучер и прочее. чтобы заглушить голос кузины, я мысленно повторяла: могу тебе невесту предложить. Она богата, молода, красива, воспитана как знатная синьора, один порок имеет, но не малый. Она сварлива, просто нестерпима, строптива и груба сверх всякой меры. Н. У вас что, зубы болят? Я. Вот именно. Интересно, а что скрывается за папиными вот именно. Я распрощалась с кузиной. Кажется, она не заметила моего раздражения. Поднявшись к себе, я попыталась выкинуть все неприятные мысли из головы. Есть ли мистер Эшли? хочет за продаться мигерины здоровья я чуть было не провала его записку которую всегда носила при себе но всё-таки остановилась и приказала себе думать о чём-нибудь приятном например о мастере питере второй тираж расходился медленнее все знакомые уже купили книгу Но её так хвалили взрослые, а дети так радовались ей, что у меня появилась уверенность в собственных силах. Тут мне пришла в голову дерзкая идея лично отправиться к Альфреду Кингу и показать ему мастера Питера. Книга смотрелась гораздо лучше, чем тетрадка с рисунками, но самое главное я была готова поменять финал. Если бы это поспособствовало изданию книги у Кинга и компании. Мне очень хотелось увидеть свою книгу в соседнем книжном магазине, но я не решилась открыть свой план Гершмалю. Он считал мастера Питера совершенством и пришёл бы в ярость, поменяй я хоть запятую. Утром в понедельник я вышла из дома под дождём и впервые в жизни наняла кэп Деньги, особенно лично заработанные, прибавляют уверенности в себе. Моя застенчивость исчезла без следа. Я. Бетфорд-стрит, пожалуйста, Кинг и компания. Издательский дом занимал три этажа черного величественного здания и не шел ни в какое сравнение с конторой «Дамфа», располагающейся в глубине внутреннего дворика. уда сюда, с озабоченным видом сновали клерки. Один из них чрезвычайно вежливо осведомился о цели моего визита. Я. Я бы хотела поговорить с мистером Кингом. Возможно, он меня помнит. Мисс Стидлер. Клерк. Вам назначено? Ответив нет, я покраснела. Клерк попросил меня подождать минутку и испарился. Я огляделась. Комната, где я находилась, являлась чем-то средним между гостинной и кабинетом. Стопки книг возвышались на двух столах. Я достала украдкой "Мастера Питера" и сравнила с другими книгами. Моя выглядела скромнее, но ничем не хуже. За спиной хлопнула дверь. Я вздрогнула, побаиваясь встретиться с дамффом номер 2. Голос «Мисс Тидлер». Я обернулась. Передо мной стоял молодой человек, лет тридцати, очень бледный и худой. Молодой человек. «М-м-м... чем могу помочь?» Он смотрел куда угодно, только не мне в глаза. «Я... я хотела бы показать мистеру Кингу свою книгу». Он поклонился и указал на стул. Я с удивлением... Вы и есть мистер Кинг? Молодой человек, маршал Кинг. Он залился краской, и я догадалась, что он застенчив, и его смущение тут же передалось мне. Для людей застенчивых нет ничего хуже, чем встретить себя подобного, будто ваше отражение вас передразнивает. Маршал Кинг. Хмм, я хмм, Маршал Кинг. Итак, книга. Я. Да, небольшая. Маршал Кинг. Хмм, а вы её принесли? Я. Хмм, принесла. Мне стоило титанических усилий вручить книгу мистеру Кингу, а ему не менее титанических усилий взять её и открыть. В начале он пролистал её осторожно, словно в любой момент она могла взорваться прямо у него в руках. Когда ничего страшного не случилось, мистер Кинг сдвинул брови и принялся внимательно изучать всё сначала, а я из-под тешка изучала его самого. У него были тонкие черты, которые можно было бы назвать женскими, если бы не чёрные как смоль усы. худые белые руки напоминали мне о чём-то, вернее о ком-то. Маршал Кинг. Какие милые картинки. Корольчёнок и пейзажи. Вот. А если сделать цветными, и это всё получается вы сами, я сама. Маршал Кинг. А текст, текст тоже Тут мы ступили на зыбкую почву. Я. Историю тоже придумала я, но я могу поменять концовку. Маршал Кинг, поменять? Я. Я хочу сказать, если вы сочтете нужным в полголоса, можно наказать кролика. Мистер Кинг выглядел озадаченным, пробормотав «наказать кролика». Он снова перелистнул книгу. Мне казалось, время тянется бесконечно. Я боялась, что по своей застенчивости мистер Кинг просто не знает, как от меня избавиться. Поэтому решила прекратить наши взаимные мучения. Я Она не подходит вашим читателям, не так ли? Он поспешно поднял глаза, и наши взгляды пересеклись. Маршал Кинг О нет, конечно, конечно подходит. Он опустил глаза и перевернул ещё несколько страниц, повторяя: "Конечно, конечно". Тут я догадалась, что мистер Кинг не является директором издательства и потому не имеет права принимать решения. Тогда я рассказала ему, как Альфред Кинг раскритиковал сюжет книги и отказался её печатать. и повторила свое предложение изменить конец. Например, можно было устроить мастеру Питеру серьезное расстройство желудка после того, как он объелся морковки. «Маршал Кинг, морковки?» «Я...» «Ну он же кролик, у него случится расстройство желудка от морковки». «Маршал Кинг в растерянности, расстройство желудка от морковки». «Я...» «В смятении». «Ну да...» Он же объелся и поэтому может заболеть. Маршал Кинг: "Да, да, безусловно, но я не уверен, ведь морковкой сложно отравиться". Я: "Но это же кролик". Маршал Кинг: "Тем более, кролики и морковка, как правило, мы увязали в зыбучих песках. В отчаянном порыве я протянула мистеру Кингу рисунок, который сделала когда-то, чтобы развеселить Эдмунда. Спрятавшийся под одеялом кролик отказывается пить лекарство, которое принесла ему мама. Мистер Кинг улыбнулся. Я воспользовалась моментом и поднялась. Я. Стало быть, в случае чего? Маршал Кинг. Конечно, конечно. стоя друг против друга, мы делали всё от нас зависящее, чтобы наши взгляды ни в коем случае не пересеклись, но требовалось всё-таки каким-то образом попрощаться. Мистер Кинг шевельнул рукой, я тоже. Полный провал. Я надеюсь, что в любом случае спасибо. Маршал Кинг рад был прикладывать нечеловеческие усилия, чтобы выговорить: "Познакомиться". Хм. Хм. На этот раз он всё-таки протянул на прощание руку, и я схватилась за неё с благодарностью утопающего, которому только что удалось вынырнуть на поверхность, но которого течение снова утягивает на дно. От прикосновения этой тонкой, неуверенной руки я вздрогнула. Филипп, Филипп Бертрам, у маршала Кинга Были руки как у Филиппа Бертрама. Выйдя на улицу, я чувствовала себя такой подавленной, что не решилась подозвать кэп и всю обратную дорогу шла под дождём пешком. На следующий день, несмотря на простуду, я всё-таки отправилась к Шмалям. Малышка Роза с очаровательными ямочками улыбалась в своей колыбельке. Нуэль наизусть оттараторил алфавит. и сосчитал до двадцати на глазах у озадаченной матери Бланш. Как вы считаете, это нормально, Чэрри? В каком-то смысле это было нормально, поскольку перед нами стоял знаменитый профессор Ноэль Шмаль. Хотя, конечно, тогда об этом ещё никто не догадывался. Будущему профессору было всего 2 года, и мама повела его спать. Ульрих заговорил: со мной о том, что меня продолжало тревожить. Ещё в начале лета он разузнал, что Табита ещё жива и действительно содержится в бедламе. Гершмаль, я видел её позавчера. Она не помнит, кто она такая. Она и вас не узнает. Он принялся отговаривать меня от поездки в бедлам. что показалось мне весьма странным. Ветеранши именно он уверял, будто встреча с Табитой излечит меня от галлюцинаций. Гершмаль. Нет, нет, вы только расстроитесь. Табита уже не та, что прежде. Но я чувствовала, что он чего-то не договаривает, но не настаивала. Мои скромные сбережения таяли на глазах, так что домой я вернулась на автобусе. Стоял жуткий холод, и когда я добралась до дома, меня трясло и знобило. Отказавшись от ужина, я отправилась спать. Ночью мне приснился кошмарный сон, Табита звала меня на помощь. Но то была не Табита моего детства, а несчастное существо с седыми волосами и изуродованное страшными ожогами. Сквозь дыры старого серого халата... Были видны следы ударов на истощённом теле. Она кричала: "Мисс Черити, мисс Черити!" Я подскочила с постели, откинула покрывало и ринулась в классную комнату, уверенная, что начался пожар. Но всё было спокойно, только моя голова пылала как в огне. Босиком в ночной рубашке я распахнула дверь в проходную комнату и Крик замер у меня в горле. Табита сидела там со своей корзинкой для шитья, сидя и обгоревшая в точности, как в моём сне. Я упала в обморок. Звук падения разбудил Гледдис, которая и прибежала на помощь. На следующий день доктор Пайпер поставил диагноз: сильная лихорадка из-за переохлаждения. Высокая ли температура вызвала это видение или что другое, я так и не узнала, но последующие 2 недели я провела в постели. Несколько дней жар и бред не отпускали меня, и родные опасались за мою жизнь. Когда я стала поправляться, мама прислала мне букет цветов, а папа коробку конфет. Для нашей сдержанной на проявление чувств в семье Это означало то же, что для кого-то потоки слёз и хвалы Господу за исцеление чада. В тот день, когда Гледдис пришла сообщить, что, ну тот актёр, который ожидает меня в гостиной, я ещё была очень слаба. Я посмотрелась в зеркало. Не слишком ли болезненный вид? Я слегка ущипнула себя за щёки, чтобы к ним прилила кровь. И покусала губы, чтобы вернуть им немного цвета. И только после этого удивилась, что делает здесь мистер Эшли. Кеннет Эшли. Я слышал, что вы серьёзно заболели. Надеюсь, вам уже лучше. Я поблагодарила его и подтвердила: мне лучше. Я. А я слышала, что вы собираетесь жениться. Кеннет Эшли притворяется, будто не понимает. На ком же? Я. Ну, на Н. Он расхохотался. Я Н тоже находит, что это удачная шутка. Кеннет Эшли. А вы нет? Ну же, мисс Стидлер, скажите, что вы об этом думаете. Вы же знаете, как высоко я ценю ваши советы, пусть даже и не следую им. Я Ну что ж, мистер Эшли, так и быть. Эта новость меня ра ra... Я хотела сказать ранила, но передумала. Разочаровала. Я полагала, вы влюблены в мисс Лидию Берترام. Кеннети Эшли, мисс Берترام никогда не опустится до замужества с паяцом. Она скорее умрёт. У меня ушло несколько лет на то, чтобы это понять. Я Но разве это достаточная причина, чтобы жениться на ее сестре? Кеннет Эшли, вы кое-что упустили. Две тысячи фунтов приданного и две тысячи ежегодной ренты. Я. То есть вы женитесь по расчету? Кеннет Эшли смеется. А вы думали, я мог бы жениться на Энн по любви? Тут я почувствовала слабость, ноги подкосились, и мне пришлось сесть. Кеннет Эшли. Вам плохо? Я. Вот именно. Он тоже уселся и пробормотал, что ему очень жаль. Я. Вы пожалеете ещё больше, если женитесь. Так вы сделаете несчастными сразу двоих. Кеннет Эшли. Но я и так несчастен. На что я могу рассчитывать? «Моя мать успешно разоряется и скоро перейдет на мое содержание. У меня, кроме барона в маске, совсем нет друзей. Я думал, что создан для театра, но директор Сент-Джеймса убедил меня в обратном». «Я... Вы не созданы для трагедии, я вам уже говорила». «Кенна Тэшли... Ну да, очевидно, у меня талант играть безмозглых влюбленных, плутоватых слуг». или раскаивающихся врунов, второстепенные персонажи, впрочем, как и я сам. Я. Всегда проще отчаяться, чем бороться, доказывая, чего мы на самом деле стоим. Кеннет Эшли. Красивые слова. Ну а на деле? Я. Попросите еще одну встречу с директором театра и покажите ему Петручча. Кеннет Эшли. Он меня больше не примет. Я. Настаивайте. Кеннет Эшли. Чтобы ещё раз опозориться, я. Чтобы убедить его, что вы прекрасный актёр. Кеннет Эшли. У меня не получится. Я. Попытайтесь. Кеннет Эшли поднялся и взвинченно повернулся к невидимым зрителям. Кеннет Эшли. Простите. Настаивайте, пытайтесь. Вы и сами принимаете меня за слугу. С детства я только и делаю, что развлекаю богачей и сношу их презрение. Я устал их смешить. Хочу заставить их плакать. По моим щекам катились непрошеные слёзы, голова кружилась, я чувствовала себя опустошённой. Мистер Эшли, заметив это, опустился передо мной почти на колени. Кеннет Эшли. Мисс Черити, что с вами? Вам плохо? Позвать горничную? Скажите, скажите же, что с вами? Я. У меня сильная мигрень. Полагаю, снова лихорадка, мистер Эшли. Он резко поднялся, пробормотав: "Конечно же, лихорадка". Он ушёл за Гледис, потом вернулся попрощаться в свойственной ему манере. Кеннет Эшли. Доброго вам дня, мисс Стидлер. С помощью Гледис я с трудом поднялась к себе и обессиленная легла в постель. Я старалась как могла спасти его от самого себя, ведь он обладал великими качествами, пусть я тогда и очень смутно осознавала, какими именно увы, одного самого важного качества ему не доставало воли.